Глава 19 Дураки и дуры. Дамьен ван Аденорм. Дамьен вывалился из затянувшего его портала прямо там, где его несколько дней назад чуть не разорвали твари бездны. На этот раз вокруг была тишь да благодать, и ничего не говорило о прошедшей битве. Видимо, после его исчезновения на этом месте хорошо поработали ящейки отца. Наверняка собрали все, что можно, обнаружили его кровь, и теперь отец не знает, что и думать. Эти мысли пролетели по краю сознанию мужчины. Размышлял же он сейчас о том, что произошло. Права была Кэсси? Дурак он и есть. Все ведь говорило о том, что она для него не просто очередное увлечение, а он это понял лишь в последний момент, и то случайно. Конечно, через какое-то время до него бы дошло, что такая тяга к рыжей ведьмочке возникла неспроста, но наверняка бы до последнего не верил и мог упустить время. Кто бы там что ни думал, и не говорил о Кэсси, умнице и красавице, И какой-нибудь смертник наверняка мог решить за ней поухаживать и успеть тронуть ее сердце. И бездна с ним, с проклятием. Он не для того почти 200 лет искал свою истинную пару, чтобы оно его оставило. А вот если бы на Кэсси покусился какой-то придурок, а он сам был виноват, что тормозил и не верил своим чувствам. Дамьен силой жал кулаки, потом встряхнулся, осознавая, что мыслить здраво пока не в состоянии. Причем тут... Гипотетические мужчины, когда перед ним стоит гораздо более весомая проблема. Но, видимо, слишком резким было осознание, слишком мало времени прошло с момента, когда он прижимал к себе податливое тело и целовал безумно манящие губы своей истинной пары. Даже ее запах, казалось, еще витал вокруг. Мужчина силой потер лоб, со злостью посмотрел вниз на гордо стоящее напоминание о так и не схлынувшем возбуждении, принял вторую постась. Расправил крылья и полетел во дворец. Пока будет добираться, немного придет в себя, а ветер остудит не в меру разыгравшийся пыл. Уже в полете наметил план на ближайшее время. Для начала нужно узнать, что произошло с тех пор, как он исчез из Нижнего мира, поделиться новостями из Вельмора, а потом отправиться кое-кому в гости. И есть у него подозрение, что вернуть равновесие в миры хочет не только он один. Кассандра Ванруш. Какая же я дура! Ревела я в подушку, а подруги гладили меня по спине и старались утешить. Кэси, что случилось? В который раз вопрошали они, но я только и могла что реветь и подвывать. Какая же я дура! Он тебя домогался? Выдвинула предположение Матильда и тут же заявила. Да я этого козла в козу влюбиться заставлю. Будет с ней на веревочке везде ходить и улыбаться, как идиот! Няу! Решительно поддержал ее фамильяр Бау, и даже я почти услышала его мысленное. Посыл хозяйки о том, что лично поможет ей в этом деле. — Нет! — провыла я. — Не домогался? — предположила Стелла. — Не переживай. Я этого козла прокляну так, что он домогательствами свою козу до нервного тика доведет, и она при виде него сразу в обморок подать будет. — Мяу! — поддержал хозяйку ее фамильяр, беленький Веркотик Шайт. — Как же я хотела похожего фамильяра. Или такого, как Бруно. С фамильяра-то все и началось. А вернее, с желания его получить. Нет! Снова провыла я. Девочки замолчали, а я продолжила предаваться своему горю. А-а! Осененная догадкой воскликнула Матильда. Он тебе руны не расшифровал! Нет! Подумала и справилась. То есть, да! Так нет ли да? Я всхлипнула и посмотрела на подруг. Не расшифровал, но это не важно! А потом подумала, что о рунах этот рогатый гад мог мне и рассказать. И вообще, гад! «Он как и есть гад!» «Так бы и кинулась ему в объятия, чтобы держал крепко-крепко и не отпускал!» «Какая же я дура!» «Так что случилось-то?» воскликнула уже с испугом Стелла. «Кассандра и миссовесть, совесть! Мы же так не пойми, до чего можем додуматься!» воскликнула Матильда, а их фамильяры активно их поддержали. Я высморкалась, села, посмотрела на них и призналась. «Кажется, я влюбилась!» «А разве это плохо?» Крачева спросила Матильда. «Или он сказал, что ты ему совсем не нравишься?» «Том-то и дело, что нравлюсь! Своей назвал!» Я всхлипнула, но постаралась взять себя в руки. «И все равно это ничего не значит!» «То есть как не значит?» — возмутилась Стелла. «Вызови его обратно, призови к ответу!» «А то появился, ты рогами поманил, хвостом пощекотал, влюбил в себя, диманюка обаятельный и скрылся, а ты теперь страдай!» «Ну нет! Мы же покажем, кто тут кого пощекочет и поманит, а потом и с носом оставим!» Воинственно заявила блондинка и потребовала. «Давай, вызывай этого И улыбнулась, невольно проникая за дуром подруг, которые так искренне хотели мне помочь, хотели мне счастья. Но все слишком непросто, чтобы хотя бы надеяться на это призрачное и желанное чувство. «Девочки, я вам еще не успела рассказать, но любить мне, ну, не то чтобы нельзя, но вредно для здоровья избранника. Если он окажется настолько хорош, что не разобьет мне сердце». «Не поняла», — опешила Стелла. Тут-то я совсем запуталась, тряхнула головой Матильда. Проклята я! И весь мой род по женской линии! И я рассказала все, что мы с Дамьеном узнали от моей прабабушки. Да, после длительного молчания протянула Матильда. Согласна, кивнула Стелла. Я вздохнула и криво улыбнулась. Вот я и говорю, что дура! Ну, не нужно на себя наговаривать. Во-первых, от судьбы не уйдешь, авторитетно заявила Матильда. А во-вторых, кто сказал, что мирам не нужно равновесие? «Боги что, зря старались и все силы отдали, чтобы его остановить? Нечастого он артефакт создал и сделал его чуть ли не своим воплощением, а люди-демоны от такого подарка носы воротят», — поддержала брюнетку Кустела. «Ага, дождутся, что им эти носы и пооткручивают». «Кто подкручивает? вздохнула я с тоской, глядя в окно. «Мироздание! И что тогда? Локти будут кусать? А если будет уже поздно?» Тут мы втроем задумались о мирах и о том, что времени на взаимные переговоры демонов и людей может не оказаться. Даже внезапно захотелось куда-то бежать и что-то делать, чтобы прямо сейчас исправить ситуацию. Я резко мотнула головы. Откуда только такие мысли? Жили же столько лет без равновесия и ничего. А наступит оно, и что тогда будет? К тому же Дамьен сам не сказал, что не собирается полностью собирать артефакты и запускать его. Понимая, чем это может обернуться для обоих миров. Примерно такие мысли я озвучила подругам. «Ну, знаешь...» «Призрак же сказал, что напряжение в мирах может накапливаться долго и не очень заметно, а потом как рванет, поэтому это не аргумент», — парировала Стелла. «Девочки, о чем говорить, если артефакт у нас в руках все равно нет?» — развелая руками. «А вот это аргумент», — нахмурилась Матильда. «А знаешь, в том, что ты влюбилась, нет ничего плохого», — внезапно произнесла Стелла. «Все ведьмы живут чувствами и эмоциями. Без них мы и не люди вовсе». «Да, иногда любить бывает очень больно, но любовь наполняет нашу жизнь чем-то большим, чем даже смыслом». В комнате снова повисло тягостное молчание. «Кэсси, по-моему, нам всем не мешает подлечить нервы настойкой твоей бабушки. Кажется, она у тебя оставалась?» — посмотрела на меня Матильда. «А я пока попрошу домовых организовать нам что-то жуткое, сладкое и вредное». «Чтобы так слиплась, что думалось уже о другом», — грустно усмехнулась я. «Почему бы слегка не сместить акценты?» — пожала плечами Тильда. Чувствую, завтра на первую пару мы не встанем. Есть такое подозрение. И чтобы оно оправдалось, нужно сейчас же отправить фамильяров, предупредить двоих невмеру ретивых мужчин, что сегодня они могут нас не ждать, — заметила Стелла. ее шайт направился из комнаты, а следом за ним и Черненький бал. А то придут, чтобы нас забрать. — А может, просто пойдем спать? — я уставилась в темноту, ночи за окном. — Ну уж нет, — чуть ли не хором заявили подруги. — Может, все же вызовешь Дамьена? Глядишь, и артефакт с него стрясём робко предложила матильда стрясти что то с демона если он этого не хочет почти нереально а тут ты еще и об уникальном артефакте говоришь посмотрела я на подругу но попробовать то можно я снова отвернулась к окну не желая начинать этот разговор сначала а он своей говоришь назвал внезапно задумчиво произнесла стелла я грустно хмыкнула мало ли как мужчина может назвать женщину когда страстно ее целует но подруга была другого мнения Что-то мне подсказывает, что вызывать этого демона и не придется. Это еще почему? удивилась Тильда. Сам прискачет. На хромой козе, которое вы ему сейчас так настойчиво сватали, Ха мыкнула я. Девчонки захихикали, припомнив, что обещали несчастному демону за его гипотетические прегрешения. А что, было бы забавно? Хм, не поспоришь. Хорошо мы посидели душевно и поплакали, и посмеялись, и утром первую пару все-таки проспали.